Часть третья. 24 ноября 2002 года. Глава 19. 24 ноября 2002 года. «Опол потянула за высокий воротник свитера, который она надевала для того, чтобы скрыть свое разноцветное ожерелье из синяков» настоящую коллекцию из багровых, желтых и коричневых пятен. После того вечера в хижине она иногда испытывала приступы паники и начинала дышать как астматик. Психотерапевт научил ее простому трюку, нужно было медленно считать про себя до четырех. Вдох, один, два, три, четыре, выдох, один, два, три, четыре. Этим она и занималась, сидя за столом в кофейне аэропорта напротив Кейт. Она потихоньку откусывала кусочки вишневого пирога со своей тарелки. Ягоды казались странно вялыми и бледными в ярко-красном сиропе. Посадка на самолет у Кейт начиналась через 20 минут, а Опол хотелось еще о многом сказать и задать много вопросов, на которые, как она думала, у Кейт обязательно найдутся ответы. Рейвен и Ник ушли вниз поискать сувенирную лавку и купить Кейт бутылочку кленового сиропа на память о доме. «Мне всегда хотелось иметь сестру», — сказала Оппел. Дел тоже этого хотела», — ответила Кейт. «Сестра Дел. Оппел понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к этой мысли, хотя в глубине души она поняла, что это правда, как только услышала слова Зака. Эта маленькая сучка присоединится к своей сестре. Опол вернулась к дыхательным упражнениям, отщипывая по кусочку слишком сладкого вишневого пирога. Она убрала со стола правую руку, пошарила в кармане куртки и нащупала свой последний трофей — бутылочку шампуня с маслом чайного дерева. Кейт даже не заметит пропажу, а если заметит, то решит, что просто забыла шампунь в душе большого амбара. Пора кончать с привычкой одалживать вещи без спроса. Опол знала, что должна это прекратить. Только подумать, к какой беде это привело. Если бы она не стащила звезду из сигарной коробки в ящике письменного стола Зака в тот день, когда принесла печенье, Тори осталась бы в живых. Снова подступило удушье. Тугой провод врезался в шею. Она оттянула воротник свитера и потерла ноющие синяки. «Вдох. Один, два, три, четыре. Выдох. Один, два, три, четыре». Опол думала о том, что они узнали только сегодня утром, В ожерелье Зака был и третий кусочек кожи, и полицейские исследовали случаи неразгаданных убийств молодых девушек в районе Торонто. Ей до сих пор казалось невероятным, что любимый дядя Зак был способен на подобные зверства. Она не могла представить хладнокровный расчет, планирование и предусмотрительность, жестокое мастерство не оставлять за собой никаких улик. Когда Кейт впервые рассказала ей о звезде Дел, она была уверена, что здесь есть какая-то ошибка. Она села на велосипед и поехала в колледж, чтобы спросить Зака, откуда он взял эту звезду, не сомневаясь в том, что найдется разумное объяснение. И он казался искренне удивленным, когда Опол сообщила ему, что звезда, которую она нашла в его ящике, могла принадлежать Дел. В сущности, он предложил сразу же обратиться в полицию. По дороге он обещал рассказать увлекательную историю о происхождении звезды. Они положили ее велосипед в багажник его Субару, и он, бледный и сосредоточенный, поехал не в отделение полиции, а к старой ферме Гризволдов, где повел автомобиль через заснеженное поле и остановился где-то в лесу. К тому времени, когда она поняла, что попала в беду, было уже слишком поздно. «Вдох. Один, два, три, четыре. Выдох. Один, два, три, четыре. Я до сих пор не понимаю, как звезда оказалась у твоей матери, то есть у Дел, сказала Оппл. «Она нашла ее в моей комнате. Зак взял ее у Тори и подбросил в мою сумочку». Я не знаю, было ли это частью некой психопатической игры, или он надеялся, что полицейские найдут звезду у меня. После всех усилий, которые он приложил для возвращения звезды, можно было бы подумать, что он захочет сохранить ее у себя. Но, возможно, какая-то крошечная рациональная часть его мозга понимала, что держать при себе такую улику опасно. Полагаю, тогда же он забрал мой швейцарский нож». «Тогда он... что? Пытался подставить тебя или что?» «Да», — ответила Кейт, — «на самом деле это был идеальный план. Я появляюсь в городе как раз в нужный момент, и все знают о моей связи с Дел. Я была наиболее вероятной из подозреваемых. Он приложил массу усилий, чтобы подставить меня, и даже оставил нож, которым он ранил Тори на кухонном столе моей матери». На следующее утро я увидела, как мама орудует этим ножом. Господи, он даже заставил меня подозревать ее. В тот вечер, когда была убита Тори, она уходила в лес. Не думаю, что мы когда-либо узнаем, что она там видела или не видела. Мне кажется, что эта Делл вселялась в тело моей матери, чтобы попытаться спасти тебя». «Призрак, который я видела, когда вернулась за курткой, на самом деле был твоей мамой?» — спросила Оппл. Кейт кивнула. «Думаю, так оно и было». «А как насчет того вечера, когда мы с тобой встретились в лесу?» — спросила Оппл. «Забавно», — сказала Кейт. «Я попыталась избавиться от той самой вещи, которую ты искала. Я закопала звезду в старом овощном погребе Гризволдов. Следующей ночью Ник убедил меня выкопать ее». Потом я спрятала звезду под подушкой, а моя мать нашла ее. Думаю, эта находка наделила Дел силой и помогла ей вернуться в наш мир. Опол глубоко вздохнула. «Я так ошибалась насчет нее», — тихо произнесла она. «Мы все ошибались», — добавила Кейт, — «и это очень грустно. После смерти она осталась такой же непонятой, как и при жизни». «Каждый раз, когда я видела ее, она наблюдала за мной верно, проверяла, куда я направляюсь, пыталась предупредить меня». «Да», — ответила Кейт, глядя на остатки кофе и вращая чашку в руках. «Правда, Опол, я так думаю». Рейвен и Ник... Подошли к столику с сумкой полной кленового сиропа, сластей с кленовым сиропом, футболкой с картинкой Лося и экземпляром журнала Жизнь Вермонта. Это поможет тебе продержаться, пока ты не вернешься сюда на Рождество, сказала Рейвен. Теперь я чувствую себя настоящей туристкой, призналась Кейт, принимая подарки. Она взглянула на счет, оставила деньги на столе и начала собирать вещи. «Не могу поверить, что уезжаю», — сказала она, «что сегодня вечером я буду ужинать в собственной кухне. Боже, как я соскучилась по микроволновке и моей посудомоечной машине! Но это как-то странно после всего». «Кейт», — сказала Рейвен, — «не беспокойся о своей матери. Мэг говорит, что Спрюс Вью — лучший санаторий для престарелых, и мы будем регулярно навещать ее. Правда, Опол? Опол энергично закивала. Сегодня утром они оставили Джин за чаем в маленькой столовой с белоснежными салфетками. Она попробовала джем из баночки на столе, подмигнула Кейт и сказала... «Клубничный джем-кузнечик, наш любимый. Мы с Мими в этом году закрыли много банок консервов. Хороший был урожай». «Ну, конечно, мама», — сказала Кейт, — «один из лучших». После объятий, поцелуев и обещаний позвонить, они посмотрели, как Кейт прошла через рамку металлодетектора и спустилась по пандусу к самолету. Наблюдая за ней, Опол прикоснулась к бутылочке шампуня в своем кармане, Когда она обернулась, то увидела слезы на глазах у Ника, что выглядело немного странно, но с другой стороны, за последние дни ей приходилось видеть и более странные вещи. Она вернется на Рождество, обратилась Опол к мужчине, который, как она недавно узнала, оказался ее братом. Он слабо улыбнулся, словно маленький мальчик, которому пообещали сладкий десерт, если он съест порцию шпината. «Мы можем подняться на обзорную башню?» — спросила она. «Если хочешь», — отозвалась Рейвен. «Я подожду здесь», — сказал Ник и опустился на стул. Опол вышла в холл, покрытый серым ковролином, миновала плавный поворот и поднялась по спиральной металлической лестнице на вершину башни, которая была ее любимой частью аэропорта. Помещение размером с маленькую спальню и огромными окнами от пола до потолка вместо стен. Ряды уродливых оранжевых стульев были обращены к каждому окну, а из динамика на потолке транслировались все радиоконтакты с диспетчерской вышкой. Опол и «Рейвен» были единственными посетительницами. Опол подошла к западному окну, и заметила небольшой DC-9, который доставит Кейт в Бостон, где она пересядет на магистральный авиалайнер до Сиэтла. Она смотрела, как последние пассажиры поднимаются по металлическому посадочному трапу. Через несколько минут трап убрали, люк закрылся, и самолет начал выруливать на взлетную полосу. Из динамика раздались шуршащие звуки переговоров пилота с диспетчером на вышке. «Пойдем, милая», — сказала Рейвен. Она направилась к лестнице и начала спускаться. Стук ее каблуков эхом отдавался в комнате. «Нас ждет Ник». «Уже иду», — крикнула Опол ей вслед. Но что-то на взлетной дорожке привлекло ее внимание как раз в тот момент, когда самолет Кейт пошел на подъем. Луч света отразился от крыла, как будто кто-то послал сигнал ручным зеркальцем. Свет ударил ей в лицо, отразился от оконного стекла за ее спиной и исчез. Самолет оторвался от земли и наклонился влево, равномерно набирая высоту. Там на крыле была Дел, ее сестра, серебряная звезда, сверкающая в солнечном сиянии, раскинувшая руки и исполнявшая бесшабашный танец, бросавший дерзкий вызов силе тяготения. Ее ковбойская рубашка развевалась за спиной, а волосы разлетелись вокруг лица, когда она направляла большую белую птицу в облака. Величайшая воздушная акробатка всех времен. И даже через толстое стекло обзорной башни опол слышала ее смех, доносившийся с ветром и лукавую поддевку «Догони меня, если сможешь». Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз, июнь 2018 года. Звукорежиссеры Елена Иволгина, Елена Смирнова, читала Ольга Петрова.